Восточный Кармин. 240103002. Однажды выданный отзыв не может быть изменен. Встречать поезд вышли начальник станции, начальник товарного отделения, почтальон и желтая контролерша, проверявшая пребывающих. Моложавый начальник станции с синим кружком на кителе стал выговаривать машинисту за минутное опоздание, придется, мол, составить рапорт. Машинист возразил, что все равно считать ли поезд прибывающим к станции или станцию, прибывающей к поезду, и вина лежит и на начальнике станции. Тот ответил, что не может контролировать скорость движения станции, но машинист сказал, что он зато может контролировать ее местоположение, и если бы станция была на 1000 ярдов ближе к гранату, опоздание не случилось бы. Тогда начальник станции объявил, что если машинист не признает своей вины, он, начальник, передвинет станцию на 1000 ярдов дальше от граната и тогда небольшое опоздание превратится в проступок, караемый лишением баллов. Почтальон выслушал этот спор с озадаченной ухмылкой, после чего свалил со своей тележки мешок с письмами, предназначенными к отправке, взял мешок, приехавший с поездом, и без единого слова направился обратно в город. Начальник товарного отделения, не обращая ни на кого внимания, зашагал в конец поезда к платформам, следить за погрузкой линолеума и выгрузкой сырья. Мы были единственными пассажирами. «Немного работы для желтой». «Коды. Пункт отправления», – спросила она с места в карьер, даже не поздоровавшись. «Отец сообщил наши коды и название города, та записала их в регистрационную книгу. Ей было лет 25. Пухленькая, в длинном дощикала так платье. Из 26 моделей платьев, разрешенных для девушек, это было самое неприглядное. Не столько платье, сколько длинный мешок. И как часто бывает с желтыми, испытывающими болезненную гордость за свой негодный цвет, Оно было покрашено искусственным желтым. Она не просто питала привязанность к своему цвету, но еще давала всем знать об этом. Я цветоподборщик в отпуске, сменщик Робина Ухристова, сообщил отец, поглядев вокруг. Разве он не должен нас встречать? Девушка подозрительно взглянула на него. А вы с ним знакомы? Вместе учились в фарматикологической школе. А, и желтая погрузилась в молчание. Так что же, отец поспешил заполнить тягостную паузу. «Кто-нибудь нас встречает?» «Типа того!» — пробурчала она, не вдаваясь в дальнейшее объяснение. Для представителя любого другого цвета ее поведение было бы откровенно грубым, но желтые всегда вели себя так. В поезде прячется один тип, приговоренный к перезагрузке. Сказал я, вспомнив, что Тревис Канарея должен мне 10 баллов. Желтая посмотрела на меня, потом на поезд и молча удалилась. «Это отвратительно!» — тихо сказал отец. «Я ведь говорил тебе, что в семействе бурых нет доносчиков». Он заплатил мне за это. Нам достанется по 5 баллов. Его зовут Тревис Канарея. Он сжег три тонны недоставленной почты, а на углях потом пек картошку. Пока ты не стал объяснять, все было как-то намного проще. Добро пожаловать в Восточный Кармин!» Раздался у нас за спиной жизнерадостный голос. Мы едва не подпрыгнули. Мы думали, что нас встретят Ромин Охристый или префект, но нет. Обладатель голоса был насильщиком. Если не считать скрытого оскорбления, мол, вы ничуть не лучше серых, Он казался вполне приличным человеком. Безупречно отглаженная форма, возраст около 40, а выражение лица такое, будто ему только что рассказали смешной анекдот. «Господин буры с сыном?» – спросил он, глядя попеременно то на отца, то на меня. Отец подтвердил, и носильщик согнулся в почтительном поклоне. «Я Стаффорд С-8. Главный префект велел мне отвезти вас на квартиру». «А префекты все заняты?» «О боже!» – пробормотал насильщик, внезапно сообразив, что мы можем счесть такую беспрефектную встречу, Несколько оскорбительное для себя. Не усматривайте здесь ничего такого. Во вторник днем префекты всегда играют парные смешанные партии. крокет или теннис. Скребл. Мы с отцом переглянулись. Подозрения оправдывались. Население во внешних пределах заразилось невежливостью. Пока мы размышляли над этим, показалось желтое вместе с Тревисом. Кто это? Спросил Стаффорд, нарушая протокол. Ему не полагалось начинать разговор. Он жег несколько мешков картошки, сообщил отец а на углях приготовил недоставленные письма. «Да неужели?» – удивился Стаффорд. «Вот чудак! Я бы сделал наоборот!» Тревис контролюшей подошли ближе. Я услышал его голос. «При всем моем к вам уважении, мадам, не понимаю, как небрежно повязанный галстук может угрожать коллективу». Желтая, однако, не уловила иронии. «Слабо затянутый полувинзорский узел – первый симптом хронической неряшливости», заявила она покровительственным тоном, которым желтые разговаривают с нарушителями правил. А игнорирование проступка оставит впечатление, будто недолжный внешний вид вполне допустим. За этим последуют плохо начищенные ботинки, примитивный язык, фатовство и грубое поведение. Вирус дисгармонии незаметно поразит все, что нам близко и дорого. И после фразы «Вы позорите свой цвет» она повела Тревиса в город. «Кто это желтая?» – спросил отец. «Госпожа Бантигорчичная», – ответил Стаффорд, подхватывая нашу поклажу. «Присяжная осведомительница и верная сторонница Сали Гумигут, желтой префектши». «Мерзкое создание. На нее ни в чем нельзя положиться. И при этом лучше всех остальных желтых во власти. Представьте, каковы остальные». «Наименее кусачий из пираний». «Точно, что до пираний остерегайтесь сына госпожи Гумигут. С ним лучше всего...» «Лучше всего что?» «Лучше всего вообще не пересекаться. Они с Банти помолвлены. Кортланду стоит только попросить ее руки». Носильщик уложил наши чемоданы в багажную корзинку своего велотакси. Мы втроем разместились впереди и Стаффорд повез нас на приличной скорости по гладкой перпитулитовой дороге, мимо фабрики, внутри которой что-то звенело и лязгало. В воздухе стоял терпкий запах, словно что-то жарили на масле. Каждый квадратный ярд линолеума, по которому вы ходите, произведен здесь», с гордостью пояснил Стаффорд. В 2427 году в Восточном Кармине проходила ярмарка увеселений. Главным экспонатом на ней был дом линолиума построенный целиком из этого материала. По случаю ярмарки придумали даже новый пищевой продукт – бисквитолиум. С тех пор это наш местный деликатес. И как ничего? На вкус не очень, зато по долговечности вне конкуренции. У нас есть и музей линолиума. Хотите заглянуть на минутку? Я вожу по нему экскурсии. Попозже. Все так говорят, приумнул насельщик. Можно я ослаблю галстук? Очень жарко. Отец разрешил, и мы покатили дальше в бодром темпе. Через несколько минут показался мост с выцешей табличкой перед ним. Добро пожаловать в Восточный Кармин. На мосту стояла девушка с длинными черными волосами. Она держала маятник над ладонью второй руки, а рядом на парапете лежал раскрытый блокнот. Девушка метнула на нас странный взгляд. «Люси Охристая», — сказал носильщик, когда мы поравнялись с ней. «Дочь господина Охристова. Большая оригиналка». «Зачем ей маятник?» «Она ищет гармонические линии, музыкальную энергию, которая пронизывает коллектив. Так она говорит». «Что думают префекты?» «Что она, девушка со странностями?» – пожал плечами Стаффорд. «Но нарушения правил здесь нет, если вы тратите только личное время и не пытаетесь склонить к этому других». Отец оглянулся, но девушка уже была поглощена своим маятником. Такси преодолело подъем и показался город. Низенькие домики со множеством окон и белеными стенами. Над крышами виднелись гелиостаты, дымовые трубы и водогреи. Перед городом располагались поросшие травой невысокие холмы, испещренные остатками прошлого. Кирпичное здание бетонные плиты, причудливая насквозь ржавая железная конструкция. Хотя Восточный Кармин и располагался во внешних пределах, когда-то он был крупным поселением. У нас в Нефрите насчитывалось от силы Пятюли с заброшенными постройками, а здесь они простирались почти на полумилю в каждом направлении. «Восточный Кармин сейчас лишь тень себя прежнего», – заметил Стаффорд. Дефактирование здесь было не слишком суровым, и можно порой найти артефакты почти в идеальном состоянии. В свободное время я реставрирую старинное офисное оборудование. У меня уже шесть работающих степлеров и один ротатор фирмы фирме Я проделываю дырки по выгодной цене, а мой рецепт для черных чернил известен во всем секторе. Былые очертания улиц легко различались с перекрестков заросших травой дорог, где стояли дырявые почтовые ящики и фонари. Деревьев и кустов было мало. Эти районы традиционно отводились под пастбища и места проживания для людей прошлого, которые пожелали бы вернуться. Предполагалось, что дома просто будут стоять пустыми. Но время и небрежение делали свое дело. Понемногу от всего оставались лишь холмы и неумолимое правило, гласившее, что именно так и должно быть. Никто всерьез не думал, что некогда многочисленные люди прошлого вернутся, но правило есть правило. «Как вам наш громоуловитель?» – спросил Стаффорд, показывая на сооружение, венчавшее зенитную башню. «Впечатляет!» – пробормотал я. Префекты, и особенно госпожа Гумигут, крайне озабочены опасностью от молний. Его возвели на самую длинную ночь, и молния уже ударяла в него раз 100 То была деревянная решетчатая конструкция с бронзовым куполом футов 30 в диаметре. Каждый дом в коллективе имел металлическое приспособление для улавливания дневного света, а потому молнии были серьезной проблемой. Проникая внутрь по регулировочным штокам, они часто устраивали в жилище электрическую вакханалию. Потом находили несчастных, спаянных с кусками металла, полуиспарившихся, а иногда просто мертвых в своих постелях. Но их внутренние органы напоминали густую похлебку. Мрачные сводки вместе со снимками еженедельно помещались в спектре. «Надеюсь, в ваших краях к вопросам молниезащиты относятся серьезно», — поинтересовался Стаффорд. «Наш совет больше озабочен нападениями лебедей, но и о молниях не забывает», — сказал отец. «Есть полдюжины специально приспособленных фордов». У каждого в кузове стоит бронзовый уловитель на опорах. Они едут навстречу буре, когда известны направления и сила ветра. У нас аномалия с наветренной стороны, миль 10 в диаметре, и шаровые молнии здесь достаточно часты. Есть план возвести стальную стержень на западных холмах, но пока идут лишь разговоры. Обычные молнии легко отводились от жилых домов, но шаровые были вещи в себе. Они двигались в направлении ветра, и, подхваченные воздушными вихрями, порой залетали в окна, легко притягивались к любым органическим соединениям. Бывало, что от человека оставалась лишь кучка пепла, и особо мнительные граждане, не имеющие ложек, носили в кармане стальной блюдце с выгравированным именем. Дорога пошла под уклон. Мы приближались к городу, группе зданий на вершине холма, выполненных в дикарском стиле, то есть с использованием самых различных строительных техник и материалов, от старинного тесного камня до рубероида, кирпича, глины, неоновых досок. Где-то встречались более современные ограды, плетни из глиняной обмазкой внутри четырехугольников из дубовых брусьев. Мы свернули с перпетулитовой дороги на мощенную булыжником улицу. Отец спросил Стаффорда, что случилось с Рубином Охристым, местным цветоподборщиком. «Мы все глубоко сожалеем, что он нас покинул», — ответил насильщик. Робин оставил жену и дочь. «Он этих скоро вызовет к себе?» — спросил я, поняв, все не так. «Не уверен, что он в состоянии что-либо делать». «Мне казалось», – медленно проговорил отец, – «что господин Охристый оставил свое занятие». «А!» – воскликнул Стаффорд. «Эффемистически верная моя фраза, однако, вела в вас заблуждение. Могу лишь процитировать решение совета. Господин Охристый м -м, фатально ошибся в собственном диагнозе». «Робин мертв?» – спросил отец. «Ну, я не эксперт по медицинским вопросам», – задумчиво произнес насильщик. «Но именно это с ними случилось, да, ровно четыре недели назад». Мы с отцом переглянулись. Почему-то нам об этом не сообщили. Я стал размышлять, что означает фатально ошибся в собственном диагнозе, но тут такси остановилось перед красной дверью на террасе, общей для нескольких домов, что стояли на южной стороне площади. Итак, нас привезли к черному входу. Главные фасады выходили на площадь. Если бы не горестная новость о судьбе Робина Охристова, отец, думаю, потребовал бы подвести нас к парадному входу, а так не сказал ничего. Носильщик открыл дверь и пригласил нас войти а потом занес наши вещи в чулан. Мы стояли, моргая, среди полумрака. «Ничего себе!» — воскликнул Стаффорд. «Здесь темно, как в лягушачьем брюхе». Он прошел мимо нас на кухню. В тусклом свете из окна я с трудом видел, как он поворачивает ручку и что-то делает с двумя стержнями, которые торчали из потолка. Зеркало над крышей повернулось навстречу солнцу, поймало лучи, направило их вниз по световому колодцу и затем, наматывая стекло, прикрепленное к потолку. «Ох», — сказал Стаффорд, когда свет рассеял неприятную мглу. «Надо было завести механизм гелиостата еще до вашего приезда. Здесь долго никто не жил. Что еще?» «Как так может случиться?» — фатальная ошибка в собственном диагнозе, — спросил отец, все еще под впечатлением от известия о смерти бывшего коллеги. Насильщик на секунду задумался. Совет рассмотрел материалы следствия и решил так. Господин Охрист обязан был подумать о том, что у него плесень, и отправить сам себя в зеленую комнату. Но он не сделал этого. Ужасная ошибка. О да, прекрасный был человек. За семь лет ни одной смерти от плесени во всем городе. И никакого цветового фаворитизма, если вы понимаете, о чем я. Мансел утверждает, что лечение должно применяться ко всем безразличия. Заметил отец, но оба мы знали, что кое-кто из светоподборщиков усердствует, лишь имея дело с людьми своего цвета. Отец дал Стаффорду блестящее полбала. Тот приподнял шляпу, и пожелал, чтобы наше пребывание в Восточном Кармине было счастливо событийным. Когда он уже дошел до задней двери, я спросил его, читают ли префекты исходящие телеграммы. Госпожа Ивона Алакрова, отправляющая телеграммы, известна своей надежностью, особенно если накинуть 20 цент баллов сверх тарифа. Но даже она не станет отправлять послание, подозрительное по стилю или противоречащее интересам коллектива. «Это стихи», — сказал я, — «послание к возлюбленной». Стаффорд улыбнулся. «Понимаю, с госпожой Алакрова не будет проблем. Она и сама романтичная душа». Новость была хорошей, хотя и вынуждала к лишним тратам. «Но что делать? Марина получали письма лишь после девяти недельных пересылок, а я уехал всего лишь на месяц». «Отлично!» – кивнул я. «Думаю, внезапно взгляд мой упал на человека лет 30 с небольшим, что прятался в проходе между домами. Грязный небритый с надписью «НСБ4» неуклюже, процарапанной под левой ключицей. Обычно такие шрамы делались аккуратно, но у него напоминали небрежный сварочный шов. Он также был вызывающий раздет и, бездумно уставившись с неба, ночился себе на левую ступню. «Стаффорд — Стаффорд, — прошептал я, дрожащим от страха голосом. — Да, мистер Эдвард. Носильщик повернулся, поглядел на человека и сказал. — Никого не вижу. — Как так не видите? Он мочится на собственную ногу. — Мистер Эдвард, вы не можете его видеть? — Могу. «Не можете, его не существует, мистер Эдвард. Клянусь с Манселом». «Я понял. Правила сложные и широкоохватные никак не применялись к тем, кто не имел определенного положения в мире упорядоченных сущностей. Попыток понять или объяснить таких людей не делалось. Они получали статус апокрификов, и остальные их не замечали, дабы не ставить под угрозу правила». «Он апокрифик?» – спросил я. «Будь он здесь, он был бы апокрификом, но его нет». Упорство Стафрода было объяснимо. Признать существование апокрифика значило навлечь на себя 500-бальный штраф, серьезный проступок. Для описания таких существ имелись разнообразные эвфемизмы, но их никто не использовал. Неправильно употребленное время могло уничтожить все ваши накопленные с таким трудом баллы. Никогда в жизни не видел апокрификов, заметил я, не отрывая взгляда от окна. И, хм, сейчас тоже не вижу. Как, по-вашему, на кого они были бы похожи, если бы существовали? Я не видел только одного. Стафард посмотрел туда же, куда я. Невидимый плескал на себя водой из бочки. Поэтому даже не знаю, как они не выглядят. Простите, но мне пора. Я обещал поискать вторую лучшую шляпу господина Смородини. Она, конечно, у него на голове, как и всегда, но Смородини дает хорошие чаевые. Он снова коротко поклонился. Я бесшумно закрыл дверь и пошел к отцу на кухню. Все это очень странно. Ну да, согласился отец, с любопытством оглядываясь на меня. Он в это время осматривал шкафы. Как можно не распознать плесень? Особенно на себе самом. Это же так просто. Я не об этом. Я об апокрифике в проулке, который мочился на собственную ногу. Недавно, спускаясь по лестнице вниз, я видел того, кого не было там. С улыбкой ответил отец. Вот тебе и внешние пределы. Мне жаль, бедняк, с которыми он не живет вместе.